Глава 13. Выход в открытый космос. На Земле будущим космонавтам часто говорили, что выход в открытый космос — одна из самых сложных задач, с которой они могут столкнуться. Говорили, что готовиться к выходу нужно внимательно, подходить к вопросу со всей ответственностью. Обещали, что подготовка будет занимать несколько дней, а то и недели, что они будут снова и снова проверять оборудование, проводить примерки скафандров и тренировки. На неделе вышло иначе. Нескольких дней у Саши и Димы не было. У них не было даже нескольких часов. Всё пришлось делать буквально на ходу. Перейдя в третий сегмент, космонавты разделились. Саша остался в мастерской делать укладку. Он наспех заталкивал в прозрачный контейнер вещи, которые могли пригодиться для ремонта. На рулетках-держателях повисали запчасти, провода, мотки, проволоки и изоленты. Саша брал всё, что удавалось вместить в контейнер или закрепить на него снаружи. Леша собирал навесное оборудование — ключи, кусачки, ножницы, молотки, карабины и страховочные фалы. Подготовил для каждого скафандра по две видеокамеры на грудь и на верхнюю часть шлема. Никита и Дима занимались расконсервацией скафандров. Проверили системы жизнеобеспечения, установили сменное оборудование — кислородные баллоны, баки с водой, аккумуляторы, патроны для очистки воздуха, подключили костюмы водяного охлаждения. На подготовку ушло немногим больше полутора часов. Когда с основными приготовлениями было покончено, Саша и Дима вошли в скафандры. В ангаре они остались вдвоем. «Приготовиться к разгерметизации шлюзового отсека», — скомандовал Юра. Ребята пристегнули по два страховочных фала у выходного люка, обменялись короткими взглядами, и Саша ответил. «К разгерметизации готовы». «Принято. Включи систему жизнеобеспечения скафандров». «Система жизнеобеспечения включена», — весело отрапортовал Дима. «Принято». Скафандры начали медленно раздуваться. «Открываю малый люк». Щелчка Саша не услышал, лишь увидел, как на полу плавно расползаются полукруглые створки. Подошел ближе. Двигаться было неудобно. У самого люка он остановился и проворчал. «Чувствую себя неваляшкой». «Да брось ты!» — отозвался Дима. «После венерианского панциря этот костюмчик...» «Прямо-таки вторая кожа. Разве что кожа слонопотама. Хотя тебе, конечно, виднее». Саша невольно вздохнул. Как раз ему прогуляться по Венере в скафандре так и не довелось. «Проверьте страховочные фалы и можете выходить», — объявил Юра. Саша проверил карабина и решительно шагнул в густую черную пустоту. Спустился по ступеням откидного трапа. Посмотрел вниз, увидел свои ноги в скафандре. Под ними далеко-далеко проплывали холодные, немерцающие звезды. Саша замер. Ему вдруг показалось, что вся его жизнь рассыпалась на миллиарды мгновений, и те крохотными искрами разлетаются прочь, как эти самые звезды. «Все хорошо», — прервал затянувшуюся паузу командир. Саша встрепенулся. Левой рукой он продолжал держаться за краевых одного люка. Правый потянулся за карабином, оставшимся внутри. Нащупал затвор. Даже такое, казалось бы, простое движение требовало усилий. Раздувшийся скафандр сопротивлялся изо всех сил. Сжимая пальцы, Саша вспомнил резиновый эспандер, с которым играл в детстве. Ещё одно усилие, и он ударил карабином очень перед собой. Первый фал перестёгнут. Теперь второй. «Я снаружи», — с облегчением выдохнул он. Карабины обоих фалов на внешней стороне. «Принято. Теперь укладка». Из люка показался контейнер, обвешанный запчастями. Саша принял его, разместил рядом. Свободным фалом пристегнул контейнер к себе. «Начинаю движение!» Он посмотрел вверх. Пол ангара теперь должен был стать потолком, по которому ему предстояло перебраться на боковую стену Альфа-Ориона. Саша перекинул ногу на другую сторону лестницы. Развернулся, перекинул вторую ногу. Перехватился руками за ручку на потолке. Подобрал ноги чуть выше. Ещё два перехвата руками. Снова ноги. «Помнится, в детстве отец водил меня на скалодром», — пропыхтел он, добравшись ногами до потолка. «Саша, не трать силы!» — одернул Юра. Саша двинулся дальше. Правая рука, потом нога, левая рука, снова нога. Он изо всех сил упирался опорной ногой, давил на носок, корпус тянул к потолку. Карабины страховочных фалов послушно скользили следом по длинному продольному поручню. Саша нащупал край корабля. Он не видел его. Вверху поле зрения было сильно ограничено шлемом. Но движение руки за угол все же взбодрило. Еще одно усилие, и вот он стоит вертикально. «Я на месте!» Саша медленно выдохнул. «Хорошо, гравитация у нас не дотягивает до земной. А то вряд ли бы из меня получился Человек-паук». «Саша, ты молодец! Теперь забирай укладку!» Саша притянул к себе болтавшийся на страховочном фале контейнер. «Готово!» «Могу выходить?» — нетерпеливо присвистнул Дима. «Можешь!» — отозвался Юра. Саша сделал два шага в сторону и замер. Время в ожидании тянулось медленнее, чем время в борьбе со скафандром и силой искусственной гравитации. Но вот внизу, прямо у его ног, показалась белоснежная перчатка а следом и голова в серебристом шлеме. Саша протянул руку. Дима сжал её, и скоро они уже были рядом. «Я на месте!» «Отлично! Начинайте движение в сторону осы!» Через четверть часа оба космонавта стояли у края обзорного иллюминатора, держась за поручень. Теперь они могли видеть посадочный модуль. Эдик выполнил поручение командира как нельзя лучше. Оса летела совсем близко. Казалось, еще немного, и до нее получится дотянуться рукой. Но дальше идти было некуда. Валик прав, придется прыгать. «Тебя это смущает?» — насторожился Юра. «Нет», — Саша поморщился. Сам он отлично понимал, что честен не до конца. «Тогда вперед!» — Саша расправил страховочные фалы. Они были длинными, чтобы дотянуться до осы, так что перед выходом Леша смотал их капроновой лентой. «Я пошел!» Саша медленно вытянул свободную руку, приготовился и, к сожалению, необходимость прыгать он воспринял слишком буквально. Ладонь вытянутой руки коснулась поручня на посадочном модуле и отскочила от него, словно мячик. Лишённой опоры Саша полетел назад, ударился плечом о борт Альфа-Ориона и отлетел в сторону. Страховочный фал натянулся. Карабин скользнул вдоль поручня и замер. Саша повис, словно в кресле цепочной карусели. С трудом стабилизировавшись, он осмотрелся. Положение дел не порадовало. Саша не мог дотянуться ни до Альфа-Ориона, ни до осы. Подвести посадочный модуль ближе Эдик тоже не мог. Для этого ему пришлось бы выйти из тени. Фал, на котором Саша висел, был натянут упругой струной. Второй фал свободно болтался рядом. Он был длиннее, и Саша его не грузил. В шлемофоне раздался голос Юры. «Саш, ты в порядке?» «Все нормально». Саша попытался подтянуться. Руки в перчатках проскальзывали. Он колоритно выругался, попробовал еще раз. «Так не получится», — подытожил Юра. Саша снова выругался. На этот раз среди массы эпитетов получилось разобрать вполне резонный вопрос. Почему у страховочных фалов на их скафандрах не предусмотрены лебедки? «Обязательно устраним это упущение», — пообещал Юра. «А пока нам бы вернуть тебя на корабль». Попробуй встать на свободный фал. Саша узнал голос Лёши, но суть его предложения не понял. Что ты имеешь в виду? Сделай вокруг ноги петлю. Ты сможешь встать на неё. Сейчас попробую. Одной рукой Саша продолжал держаться за натянутый фал. Второй аккуратно расправил петлю. Коротковато. Давай, у тебя получится. Саша поднял ногу, но зацепить за ботинок свободный фал не смог. Он уже успел открыть рот, чтобы сказать «Ничего не выйдет». И тут на глаза ему попалась пара запасных фалов, висевших на поясе. Саша взял тот, что подлиннее, и соединил его с фалом, на который планировал встать. Так-то лучше. Он снова поднял ногу, протянул фал под ботинком с трудом, но все же обернул его второй раз, потянул руками за оба фала, одновременно перенося вес на ногу. Кое-как сел. Вспомнилось, как в Верхограде они вешали на ветке фикуса верёвочные качели. Скользнул руками вверх и с глухим рёвом встал на ногу. Теперь он мог дотянуться до нижнего поручня на борту Альфа-Ориона. Дима подал ему руку. Когда космонавты вновь оказались рядом, Дима с улыбкой сказал. «Санёк, по-моему, ты слишком напряжён». Саша ничего не ответил. Внимательно посмотрев на посадочный модуль, он сделал глубокий вдох. «Ещё один». И еще. Мысли постепенно приходили в порядок. Раздражение отступало. Попробую еще раз. Все хорошо, уточнил Юра. Я в порядке. Саша приготовил еще один фал. Самый короткий из тех, которые имел при себе. Медленно вытянул свободную руку. Мягко, очень мягко оттолкнулся от корабля. Он начал сжимать пальцы еще до того, как почувствовал прикосновение к посадочному модулю. Когда же ладонь коснулась поручня, Саша схватил его так сильно, что пальцы, наверное, побелели от напряжения. Тут же ударил карабином и только потом поставил ноги. Теперь он надёжно связан с осой. Можно немного расслабиться. «Вот видишь», — беззаботно оборонил Дима. «Я же говорю, главное — не напрягаться». Саша посмотрел на сияющую белизной фигуру, оставшуюся по ту сторону по-настоящему бездонной пропасти. Потом взглянул вниз. По спине побежали мурашки. Он впервые с момента выхода из Альфа-Ориона спросил себя, «Что же ты чувствуешь?» Но ответить на вопрос не успел. «Добро пожаловать на борт!» В шлемофон ворвался бодрый и приветливый голос Эдика. «Вижу тебя внешними камерами». «Можно разорвать связь с Альфа-Ориона», — предложил Юра. Дима отстегнул длинный страховочный фал, бросил карабин. Саша поймал его, пристегнул напор очень рядом с собой. То же самое проделали со вторым фалом. «Подавай укладку!» Дима аккуратно толкнул контейнер. Тот приплыл к Саше в руки. Дима устроился поудобнее, приготовил камеру в ожидании впечатляющих кадров. Саша медленно вдохнул и почувствовал, как привычное спокойствие наполняет его. Он неспеша направился к тому месту, где солнечные батареи отходили от корпуса посадочного модуля. Эдик по-прежнему держал осу в тени третьего сегмента, подражая вращению Альфа-Ориона. Посадочный модуль был развернут так, что Саша мог спокойно стоять на крыше, удерживаемой центробежной силой. Саша осмотрел крепление солнечных панелей. Он сразу понял, в чём дело. Оплавились замки разводного механизма. «Странно», — протянул Лёша. «Видно, произошло замыкание. Всё-таки света здесь многовато». «Разберёмся позже», — перебил Юра. «Сейчас нужно свернуть батареи. И желательно побыстрее». Не волнуйся, крылышки у нашей осы целы. Попробую разобрать замки. Потом смогу опустить панель вручную. Только, боюсь, побыстрее вряд ли получится. Ты уж постарайся. Да, да, не засиживайтесь допоздна, — усмехнулся Лёша. А то ведь Варя оставит нас без ужина, если вы не вернётесь вовремя. Лично мне и здесь хорошо, — вставил Дима. На свежем воздухе, в тишине. Да, на улице сегодня приятно. Саша успел взбодриться по остывшим кофе из своего устройства для питья и тоже развеселился. «Нет уж», — приземлил Болтунов командир, «прогулку прошу не затягивать. Закончите дело и сразу домой». Саша спорить не стал. «Вас понял. Разворачиваю укладку». Из открытого контейнера навстречу ему потянулись запчасти, бобины и провода.